Глава седьмая Я проснулась позже обычного и в непривычно хорошем настроении, и не сразу вспомнила, в чём же его причина. Ну, конечно, вчерашний вечер. Мы с Владом смотрели «Люди в чёрном», ели попкорн и смеялись, много смеялись, словно мы давно знакомы, или даже лучшие друзья, или... Нет, парой назвать нас было бы чересчур, наверное, даже допустить такую возможность. «Нет, нет, нет». Я в порыве уткнулась лицом в подушку. Просто на секунду представила такое и устыдилась. «Как мы можем быть парой? Я такая вот вся развалюха в свои двадцать. И он, на которого и Маринка слюни пускает. И потом, Влад сам говорил, что его не интересуют молоденькие девочки, как я. Девочки. Интересно, сколько ему лет? Тридцать или больше? А если так?» Значит, между нами как минимум 10 лет разницы. Это много, да? Но я почему-то не чувствую их. Или я его плохо знаю? А, а а Прекрати, Ксюша, даже думать о такой ерунде. Это все от безделья и жизненной пустоты, которую хочется заполнить. А Влад действительно взрослый мужчина, у которого, уверенно, нет недостатка в женщинах. Ключевое слово «женщины», а не девчонки, как ты, неопытные и глупые. За дверью раздались шаги. Я замерла, ожидая появления взрослого мужчины. Но это оказалось и Левтина с завтраком. Она, в отличие от меня, находилась не в духе. «Ты была бы поосторожней с этим Владом», — выдала она, не успев выдрузить поднос мне на колени. «Что вы вчера в темноте вместе делали? Что заснули, как голубки?» «Как голубки?» — кровь прилила к моим щекам. «Что-то я такого не помню. Впрочем, в какой момент я заснула, тоже не помню». Он мне сказал, что фильм смотрели, — продолжила бурчать Алифтина. «Это правда?» Я энергично кивнула. «И ничего больше?» — уточнила домработница, прищурив глаза. «Он себе не позволял ничего неприличного?» Я в ужасе замотала головой. «Ну ладно», — неуверенно отозвалась Алифтина. «Просто ты сейчас такая беззащитная, ни отпор дать не можешь, ни закричать». «Волнуюсь я». «Не волнуйся», — набрала я в телефоне, который теперь всегда был у меня под рукой, и дописала. «Влад нормальный». «Ну, нормальный, так нормальный», — вздохнула домработница. «Дай бог, но я все равно за ним присмотрю. Ты ешь, ешь, набирайся сил». До прихода Влада я успела не только поесть и принять ванну, но и заказать в интернет-магазине кое-какие необходимые мне вещи. начиная восковыми полосками для депиляции и заканчивая новой тушью блеском для губ. Их должны были доставить вечером. «Соскучились?» — в шутку спросил Влад, закрывая за собой дверь. «Или глаза по ваши меня не видели?» Никогда бы не подумала, что могу порадоваться тому, что не в состоянии говорить. Но сейчас отсутствие голоса спасло меня от того, чтобы не брякнуть Владу. Соскучилась. А так только неопределенно улыбнулась. Но потом меня ждал массаж, мучительный и приятный одновременно. Мне даже показалось, что сегодня он прошел быстрее, чем вчера. На прогулку я тоже охотно согласилась и от бассейна бы не отказалась. Но Влад пока не заговаривал об этом, а я стеснялась напомнить. Но если все идет слишком гладко и приятно, обязательно нужно ждать ложки дегтя. Ее мне подсунули в холле, где мы столкнулись с Ингой и ее любовником. И как у нее совести хватило привести его в наш дом, да еще и оставить на ночь. Вот у кого ни стыда, ни совести». «У тебя новый работник?» поинтересовался Корсков у Инги, без стеснения сканируя Влада взглядом. «Нет, несчастный. Это он закрыл дело папы, даже не став разбираться в причине его самоубийства». «Это Влад», — небрежно бросила Инга. «Он присматривает за Ксенией. Видишь, что с ней стало?» «Как себя чувствуешь?» соизволил спросить любовник, мент уже у меня. «Она не говорит», ответила за меня Инга. «Еще и речь отнялась. Ладно, Дим, идем, а то опоздаем». «Воздоравливай». Корсаков кивнул мне и торопливо вышел следом за мачехой. Влад же повернул к выходу в сад. Там у бассейна, точно как и вчера, нашлась Марина. Единственным отличием был цвет ее купальника. На этот раз не красный, а черный. Мы прошли мимо Марины. и уже свернули было на дорожку вглубь сада, как вдруг до нас донёсся крик. «Помогите! Помогите!» Влад обернулся и выругался. Затем развернул коляску и бегом припустил обратно к бассейну. Только тогда я увидела, что Маринка, уже оказавшись в самом бассейне, с отчаянием лупит руками по воде, пытаясь удержаться на плаву. А к моменту, когда мы приблизились, она резко затихла и ушла под воду. «Да что с ней случилось?» Она ведь отлично плавает. Я против воли забеспокоилась, а Влад уже с разбега прыгал в бассейн. Несколько секунд, и вот он уже тащит Марину к бортику. Та, очутившись на земле, ожила, закашляла, попыталась сесть. «Вы в порядке?» Влад стоял рядом, и с его одеждой стекала вода. «Что случилось?» «Ногу с свело!» Марина все еще откашливаясь и стала тереть икру. «Спасибо!» со мной впервые такое как сейчас себя чувствуете как то не очень марина посмотрела на него несчастными глазами не мог бы ты мне помочь дойти до моей комнаты влад словно заколебался потом глянул на меня побудете немного одна я быстро только оставайтесь на месте я кивнула хоть и без особого желания влад помог подняться марине а когда та застонала лишь ступив на ногу всё-таки подхватил её на руки и понёс её к дому. Моё сердце предательски сжалось. Чувство, которое я испытала в этот момент, уж очень походило на ревность. Влад Разумовский. Влад подозревал, что Марина могла манипулировать, но отреагировать на эту ситуацию по-другому не мог. Да и вдруг это правда. Даже профессиональный пловец не застрахован от судорог в воде. «Не мог бы ты мне помочь дойти до моей комнаты?» — попросила под конец Марина. Отказать было бы не по-людски, но тогда пришлось оставить Ксению. Влад, скрепя сердце, согласился, заверив Ксюшу, что справится быстро. А еще надо было бы сменить одежду на сухую. «Ох, батюшки!» — воскликнула Алевтина, на которую они натолкнулись у лестницы. «Что ж такое? Я чуть не утонула!» — умирающим голосом сообщила ей Марина. «А Влад меня спас!» «Ясно», — отозвалась со вздохом домработница, провожая их взглядом. «Пошла за тряпкой, а то луж тут мне наделали», — добавила она уже ворчливым шепотом. «Еще сводят?» — спросил Влад Марину уже в ее комнате. Он упустил девушку на кровать и посмотрел на ее ногу. «И есть немного. Может, помассажируешь? Ты же, наверное, знаешь, что делать в таких случаях». Марина улыбнулась и вытянула перед ним пострадавшую ногу. Да тут ничего особенного не надо. Влад все же вынужден был сделать несколько массажных движений. Делайте вот так, и должно скоро пройти. И лучше в жару не плавать в холодной воде. «Ой, а посмотри еще вот здесь!» Марина шустро повернулась к нему спиной и показала на шею. бретелька от купальника в этот момент как бы невзначай соскочила с ее плеча. «Что-то побаливает и затекает. Может, сместилось что?» Влад, подавив раздражение, быстро прощупал ее позвонки. «Не вижу ничего такого, о чем можно волноваться. Возможно, спали в неудобной позе. Извините, Марина, мне надо идти. Там Ксения одна, а мне еще переодеться нужно. В мокром, знаете ли, не особо приятно ходить». «А ты? Очень сексуальный, когда мокрый», — игриво усмехнулась Марина. Влад на это лишь неопределённо улыбнулся и вернулся к прежней теме. «Сегодня не рекомендую больше никаких активных нагрузок. Отдыхайте». «Спасибо за спасение, Влад!» – протянула Марина. «Буду должна. Например, тоже массаж. Кстати, я неплохо его делаю, так что если вдруг сам устанешь, помогу расслабиться». «Что вы, Марина? Вы мне ничего не должны!» – вежливо парировал Влад. «Даже массаж». «Это будет лишним. Отдыхайте», — повторил он и вышел. Очутившись в своей комнате, Влад торопливо переоделся и поспешил к Ксении. Она к его облегчению сидела все на том же месте, где он ее оставил. Правда, от ее прежнего хорошего настроения не было следа. «Все в порядке?» — поинтересовался он. «Ничего не произошло за мое отсутствие». Ксения отрицательно покачала головой. «Вот отлично», — Влад улыбнулся. «Продолжим прогулку?» Девушка лишь пожала плечами. «Тогда сделаем еще кружок вокруг дома», — принял решение он сам. У беседки, оплетенной плющом, оттого и не сразу бросающейся в глаза, Влад остановился и предложил Ксении отдохнуть немного в ней, укрывшись от полуденного солнца. Она согласилась, только попросила перенести ее на скамейку. «Как ваши ноги?» — спросил Влад. «Может, сегодня вы их лучше ощущаете?» Ксюша вместо ответа выпрямила обе ноги, удерживая их на весу. Затем согнула и разогнула снова. И просияла, сама довольная результатом. Прекрасно. Влад посмотрел на нее тоже с улыбкой. Через дня три-четыре попробуйте встать на них. Скорее да. бы. Тут же прилетел ответ в заметках. Но чтобы это произошло, нужно стараться и делать упражнения с полной отдачей. Я да. так и делаю, заверила Ксения. «И не расслабляться», — добавил Влад с улыбкой, «иначе за первыми успехами могут последовать и неудачи». Ксения кивнула и стала заплетать распущенные до этого волосы в одну толстую косу. А обнажившаяся шея стала казаться еще тоньше и изящней и совсем бессовестно манила прикоснуться к ней губами. Влад, борясь с этим вновь накатившим чувством, отвел глаза и вцепился пальцами за край скамейки. и вдруг ощутил под ними шероховатость и небольшие углубления, словно какая-то надпись. Влад с интересом нагнулся и действительно разглядел на деревянной доске с самого края вырезанные цифры, которые, судя по разделительным точкам, складывались в дату. 12.08.2007. «Это день появления беседки в вашем саду?» — поинтересовался Владу Ксения. Она бросила взгляд на даты, но свой ответ писала непривычно долго. «Это день смерти мамы», — выдала Ксения наконец. «Извините», — только и смог ответить Влад. «Ничего, вы же не знали?» На этот раз ответ прилетел быстрее. Папа сам сделал эту беседку в память о маме. И вон те чайные розы посадил. Влад же в этот момент уже думал о другом, о дате. «А что, если пароль сейфа в кабинете Перова связан именно с днем смерти его первой жены?»